А ваше мнение хотел знать лишь по одному вопросу. Проявление трусости за ним не наблюдали? С вашего разрешения сформулировал бы по-другому. Проявление храбрости с его стороны не наблюдал. Батюк расхохотался такой аттестации, а Львов, не увидев в ней ничего смешного, щел ее ответом по существу и, коротко кивнув, Спросил Батюка, собирается ли тот ехать обратно в штаб фронта. Услышав, что командующий задержится в Могилеве, дал всем своим видам понять, что хочет остаться с ним вдвоем. Серпилин вышел, как водится в таких случаях, попросив у Батюка разрешение пойти распорядиться. Распоряжаться в данный момент было нечем. Выйдя из дому... Серпилин сказал подошедшему командиру дивизии, чтобы тот продолжал заниматься своими делами, а сам, стоя у крыльца на разбитом тротуаре, продолжал глядеть на эту улицу, которая вела на юго-западную окраину Могилева, и по которой в 41-м, еще до боев с немцами, когда готовили оборону, много раз ездил из полка в штаб дивизии. И улица тогда была целая, и люди еще жили по ней где-то между миром и войной, не отвыкнув от одного и не привыкнув к другому. Не только у гражданских и у военных, у тебя у самого в голове еще не умещалось, что здесь целых три года могут пробыть немцы, что через два дома наискосок отсюда будет их немецкая комендатура, от которой осталось теперь только груда развалин. Подпольщики затащили в подвал адскую машину, подняли в воздух и комендатуру, и коменданта. Люди в городе и сейчас живут, и встречали и красные флаги, оказывается, сохранили. Группа партизан прошла по улицам с оружием и красным знаменем. И женщины вылезли из подвалов и дети. И слезы были, и объятия. И бедная хлеб-соль откуда-то взялась. Испекли каравай из муки с лебедой. Командир дивизии расплакался и от этой хлеб-соли, и от женских слез, когда передавали ему тот каравай на полотенце. Такие слезы, как зараза. Серпилин сам это почувствовал, когда, худая как жерть, плачущая старуха, обняла его, и, не считаясь тем, что он спешил, три раза медленно поцеловала, поворачивая за голову к себе, как будто он не генерал, а блудный сын. Стоя у крыльца, Серпилин повернулся на скрип тормозов. Из Виллиса выскочил куда-то ездивший по приказанию Батюка, его адъютант Барабанов. Серпилин мельком видел его много раз, но вот так вплотную столкнулся впервые. И впервые заметил, как постарел и похудел Барабанов. Кожа так туго облегала скулы, словно ее перестало хватать. Барабанов козырнул, хотел пройти мимо командующему, но Серпилин остановил его. — Что с тобой, Барабанов, болеешь? «Болею. Язва открылась. Надо в госпиталь. Пока могу, терплю. Запить боюсь. Если из-за этой язвы опять в госпиталь, почему же запить? Я себя знаю, товарищ генерал», — сказал Барабанов. Серпилин вдруг почувствовал себя не то чтобы виноватым перед этим человеком. Нет, виноватым он себя не считал но раз столкнул случай, хотел, чтобы между ними не оставалось такого, чего не должно оставаться между людьми на войне. «Не хочу, чтобы ты был на меня в обиде, Барабанов». Барабанов поднял глаза, до этого смотрел себе под ноги. «Аттестат его вдове, как вам обещал, высылаю». «Считал бы, что вы не правы». «Не стал бы этого делать» и попросил «Разрешите пройти?» С крыльца прихрамывая спустился Львов, кивнул Серпилину, сел в свою высокую нескладную эмку с двумя ведущими осями и уехал. Когда Серпилин зашел обратно, Батюк еще сидел за столом, а Барабанов докладывал ему, Оказывается, ездил по его приказу за орденами. Батюк хотел прямо здесь, в Могилеве, вручить ордена и медали тем солдатам и офицерам, которые взяли в плен двух немецких генералов. «А реляцию к завтраму оформим», – вставая, сказал Батюк. И еще уезжая, наверное, потому что ехал награждать, заговорил о своем сыне воевавшим на Ленинградском фронте. Про сына по ВЧ сегодня позвонили. Оказывается, второй раз ранен. Мы с тобой 23-го только еще начинали, а его как раз в тот день под мусталахти уже за Выборгом осколком в руку. Вторично в строю остался и медаль за отвагу получил. Он здоровый у меня, штангист. До войны на третьем курсе у лезгов-то учился. И Серпилин почувствовал по его голосу, что храбриться, а за сына страшно. Тем более страшно, что знает, малость покривив душой, мог бы на той же самой войне приискать сыну место поближе к себе и подальше от смерти. А может, и жена, мать есть мать... Твердит об этом в письмах. Батюк уехал к соседу, а Серпилин остался в той части города, которую брали его войска. Проехал по улицам, проверил, как они снимаются, выходят из города. Не так-то это просто, шесть дней только и думать, как взять город. А теперь, когда взяли, сразу, даже не переночевав, уходить из него дальше. Поздравил нескольких командиров полков, кого еще на отдыхе, кого уже на марше. Расспросил о потерях, о которых уже составил себе первое представление. Больше всего убитых там, где не сразу проткнули оборону. Затоптались на одном месте, подставили себя под огонь какой-нибудь вдребезги разбитой потом немецкой огневой точки. На братских могилах в лучшем случае пишут на дощечке химическим карандашом имена. А откуда кто не пишется. Но и по именам можно догадаться, кто откуда. На одной такой темной серой примоченной брызнувшим под вечер дождем дощечке, где похоронены не сегодняшние, а еще вчерашние, среди одиннадцати имен, Были не только русские, украинские и белорусские, как всегда и всюду, но тут же и казахская, и какая-то похожая на иностранную, наверное, эстонская фамилия, и кавказская, джатиев, может осетин, а может чеченец.